Глава четырнадцатая Поражение стоило Гейрмуну больше, нежели уязвленная гордость и меч, окончательно перешедший к реку. Выздоровление затянулось, и он провалялся еще несколько дней. Стейнельфур сообщил ему, что датчане отправляются биться с саксами у местечка Бейзинг. Гейрмун сел на подстилке «Мы должны пойти с ними». «Ты должен остаться здесь», — сказал Стейнельфур, заставляя его лечь. «Больше я не потерплю твоего своеволия». «Но я должен. Будут и другие битвы. Если хочешь в них сражаться, дождись, когда восстановишь силы». гермун скрипнул зубами. Голова отозвалась болью. «Трус верит, что проживет вечно, если будет сторониться битв». «А человек мудрый знает, в какие битвы встревать», — ответил Стейнельфур. «Ты рассуждаешь, как мой отец. У твоего отца есть недостатки, но дураком его не назовешь. Каждого воина ранят, и каждый воин должен залечивать свои раны». Гейрмун закрыл глаза, не став перечить Стейнельфуру. В глубине души он сознавал, что пока не готов взять меч. «Где шальги?» — спросил Гейрмун, меняя предмет разговора. «Женщиной». «Что?» Гейрмун снова сел на подстилке теперь уже от удивления. «Это не то, что ты подумал», — усмехнулся Стейнельфур. «Зовут ее Бирна, одна из лучших воинов Ярла Осборна. Она говорила, что Шальги напоминает ей брата, умершего несколько лет назад. Она помогает мне обучать парня». Думаю, Шальге ее побаивается, а то втрескался бы по уши. С Бирной Гейрмун встретился через день после ухода Хальфдана, Гутрума и других ярлов на битву с саксами. Она была старше его лет на шесть, высокая, сильная, с всклокоченными рыжими волосами, зелеными глазами и носом, чуть свернутым на бок после перелома. Гейрмун стоял с нею наблюдая, как Стейнельфур учит шальги сражаться копьем. Высокий захват и удар на отмаш хороши для атаки противника со щитом или, если требуется, сбить с ног. Низкий обратный захват помогает при обороне. Стейнельфур показывал, как правильно скреплять наконечник с древком, упирая копье в землю. — Ты приносила клятву верности Осберну, — сказал Гейрмун. «У кого ты сражаешься теперь?» «Большинство воинов Ярла осберна нынче сражаются у Хальвдана», ответила Бирна, «во всяком случае те, кто еще жив». «Тогда почему они не отправились с хальфданом удивился Гейрмун. «Конунг нас не знает. Нам было приказано остаться здесь и вместе с другими охранять лагерь и корабли, а также защищать раненых и больных» добавила Бирна, смерив его взглядом. «Зная, что ты здесь, я наверняка буду спать крепче», сказал Гейрмун, приложив руку к груди. Бирна изогнула бровь, уголок ее рта дрогнул. «Насмехаешься надо мной? Судя по тому, что я слышала о твоем поединке с реком, ты очень нуждаешься в защите». Шутливые нотки в ее голосе не дали Гейрмуну обидеться, хотя и всколыхнули чувство стыда. «Может, когда закончишь обучать шальге, поучишь и меня? А зачем ждать?» Бирна прошла к оставленным шальге мечу и щиту, подняла их и принесла Гейрмуну. «Я не стану особо напирать». Гейрмун со смехом принял меч и щит, но едва начался учебный поединок, ему стало не до смеха. Бирна оказалась опытной, и очень проворной воительницей, что вполне отвечало ее репутации. Двигалась она быстро и неумолимо, не тратя сил на удары, имеющие целью напугать противника или показать превосходство. гермун не знал, насколько она его щадила, зато не сомневался. В настоящем поединке она легко его одолеет, и дело не только в его раненой голове. «Теперь я точно буду спать крепче», «Знаешь, что ты в лагере», — повторил Гейрмун, когда Бирна опрокинула его на землю, где он и хватал ртом воздух. «А я дождусь твоего выздоровления», — Бирна села рядом. «Она тоже тяжело дышала. Даже раненый ты хорошо держался». «Меня хорошо учили», — сказал Гейрмун, кивнув в сторону Стейнельфура. «Да, у тебя прекрасный клятвенник. Он сражается без гордости». Как это понимать? У Стейнольфура больше чести, чем... Я не про честь, про гордость. Не понимаю, объясни. Воин, имеющий честь, будет сражаться с честью, даже когда его никто не видит, кроме богов. Бирна достала из поясной сумки точильный брусок и взялась за свой меч, удаляя зазубрины, оставшиеся после поединка. Честь, о которой не сложены баллады, не менее значимо. Воин, наделенный такой честью, тоже получает доступ Волгалу. А гордость? Гордость нуждается в зрителях. Меч Бирны звенел от прикосновения бруска. Гордость — это честь, которую воин выставляет напоказ желая, чтобы ее видели другие. Гордость делает воина слабым. Некоторые воюют с гордостью, словно она их победоносное оружие. Но в битве гордость нередко становится обузой, делающей воина беспечным и безрассудным. Стейн это знает. Гейрмун кивнул. «Он хотел, чтобы я отложил поединок с реком. Думаю, тебе стоило к нему прислушаться». Бирна внимательно смотрела кромку лезвия. «Гордость, распространенная слабость». Даже Хальфдан отправился на битву, чтобы восстановить свою гордость после поражения при Эшдауне. Сдается мне, саксы об этом знают. Они навязали ему сражение. Где находится Бейзинг? На юге, в дне пути отсюда. На юге? — изумился Гейрмун. Но Веллингфорд лежит к северу. Должно быть, саксы дали изрядный крюк, чтобы не столкнуться с нами. Похоже на то. Такая стратегия показалась Гейрмуну никудышной. Саксы решили отдалиться от надежных стен своей крепости. Если битва при Бейзинге обернется не в их пользу, на пути отступления у них окажется лагерь датчан. Иоанн считал Уэссекского короля и его брата умным. Если это так, саксы пошли на риск неспроста. Гейрмун задумался о причине их маневра. Он вспоминал Веллингфорд видены издалека. Оборонительные сооружения, множество кораблей и мост через Темзу. После падения с моста в Гарингесе течение реки пронесло его на большое расстояние. Он вдруг понял, саксы могут сделать то же самое на кораблях и атаковать лагерь. Особенно сейчас, когда основная часть армии в дне пути от лагеря и совсем в другой стороне. Ты считаешь, что саксы... «Подстроили Хальфдану ловушку?» — спросил он Бирну. «Возможно». Они дразнили его, появляясь слишком близко от лагеря. Гейрмунд скачал на ноги. «Ты что?» «Думаю, нам надо готовиться к атаке». «Как? Где?» «Здесь». Он махнул в сторону реки. «Сдается мне, саксы попытаются высадиться с кораблей и захватить лагерь». «Ты уверен?» «Нет. Но в Веллингфорде». Я видел много кораблей. Нам лучше не искушать судьбу, а подготовиться. Как? Времени на постройку моста или затвора у них не было. Но Гейрмун вспомнил причалы, сделанные из кольев, которые видел в болотистых землях. Я знаю способ. Командовать лагерем оставили воина по имени Авкар, опытного, но лишенного чистолюбивых устремлений. Прежде... Он служил Ярлу Осборну. Авкара требовалось убедить, но он доверял Бирне. Узнав о множестве кораблей, виденных Гейрмуном в Веллингфорде, воин решил проявить благоразумие и подготовиться к возможному нападению. «Но как мы перегородим реку стеной?» – недоумевал Авкар. «Саксонские лодки тяжелы, и осадка у них низкая», – объяснил Гейрмун. «Я греб на такой. Нам достаточно...» перегородить стеной из кольев только русло реки. Авкар не совсем понимал его замысел, но Бирна поддерживала Гермуна, и Авкар, вздохнув, поручил ему командовать возведением стены, приказав всем оставшимся в лагере датчанам выйти на работу. Гермун быстро отыскал подходящее место для постройки. Оно обнаружилось в одном роздыхе к западу, где река сужалась. Достаточное расстояние, чтобы обезопасить лагерь, и в то же время быстро ответить, если враги атакуют. Глубоководная часть русла здесь почти вплотную подходила к дальнему берегу, а возле ближнего течение неслось по песчанно-каменистой отмеле. части датчан Гейрман поручил срубать молодые деревья и заострять с одного конца. Остальные работали на палубах двух поставленных на якорь кораблей. Забивали колья в речное дно, скрепляя их веревками и кожаными ремнями. У Гермуна по-прежнему кружилась голова, но он трудился наравне с датчанами, не давая себе передышки и не выказывая слабости. Постройка стены заняла весь день. В готовом виде она напоминала непроходимые заросли ежевики. Стена полностью перегораживала среднюю часть русла, и упиралась в северный берег. Проход вдоль Южного оставался свободным. У саксонских лодок, спускающихся по реке, будет единственный путь. Если они попытаются обойти край стены, то попадут на мелководье, застрянут и окажутся уязвимыми. Готовая стена не перегораживала реку наподобие плотины, но делала ее непроходимой для любых судов, кроме легких и быстрых датских которым не страшно плавание по мелководью. Когда солнце садилось, Гейрмун стоял на берегу, неподалеку от стены. Вместе с ним были Стейнельфур, Шальги и Бирна. Все усталые, но довольные. «Одно из двух. Или ты действительно уберег лагерь, или мы целый день корячились впустую», — сказал Стейнельфур. «Датчане заскучали», — возразил ему Гейрмун. «Надо было чем-то их занять», — Бирна кивнула. «Даже если саксы и не нападут, стена — неплохое укрепление». «Будем надеяться, что Хальфдан и Гутрум с этим согласятся», — сказал Стейнельфур. «Будем надеяться, что нам не придется проверять стену на прочность», — добавил Шальге. Оставив дозорных, датчане вернулись в лагерь, где поужинали и угостились саксонским вином, выставленным Авкором в качестве награды. Воины сидели у костров, рассказывая истории из прошлого. Впервые с тех пор, как отплыл из Авальснеса, Гермун почувствовал себя своим. Даже те, кто поначалу отлынивал от работы, были довольны ее результатами. Все соглашались с Бирной. Стена — хорошее укрепление. Вскоре Гермун почувствовал, что глаза закрываются сами собой. Пожелав спокойной ночи Стейнельфуру, Шальги и Бирни, он ушел в свой шатер, где в полном изнеможении рухнул на подстилку. Когда вдалеке затрубили рожки, ему показалось, будто он задремал всего на мгновение. Выскочив из шатра, он обнаружил, что в лагере тихо, но никто не спит. «Саксы атакуют!» — крикнул Гейрмун. «Бежим к реке!» «Датчане!» кто с копьем и топором, кто с луком и мечом, устремились к возведенной стене. Они бежали вдоль реки и вскоре увидели четыре или пять вражеских лодок, застрявших у кольев. Сидящие в них саксы кричали, подавая собрать им сигнал тревоги. И Еще дюжина лодок продолжала двигаться к стене, но звуки рожков и крики заставляли их сбавить ход. «Стреляйте по ним!» велел Авкар. Светя луны, Лучники дали залп по саксам, застрявшим возле стены. Послышались крики и плеск падающих в воду тел. Вражеские стрелки попытались ответить, но стрел у них было немного, и те, что летели с качающихся лодок, не попадали в цель. Дочане метнули копья в ближайшие вражеские лодки. Часть саксов попрыгали в воду, пытаясь спастись, другие — Надеялись протиснуться между кольев и застревали, становясь мишенями для датских стрел. Тех, кто отступал к мелководью, рассчитывая пробиться там, встречали топоры и мечи. Потом датчане зажгли факелы, показав свою численность на берегу. В свете факелов саксы увидели стену с телами убитых соплеменников и поняли. Их замысел провалился. Им оставалось одно из двух поворачивать назад или вступать с датчанами в бой. Гейрмун, хотя и чувствовал слабость в ногах, тоже приготовился к схватке. Но саксы приладили весла и стали отчаянно грести, уплывая вверх по реке. Сражение кончилось, не успев толком начаться. Датчане не потеряли ни одного человека. авкар послал лучников вслед за врагами, желая убедиться, что они не предпримут второй атаки, после чего подошел к Гейрмуну. «А ты оказался прав, адская шкура», — сказал он. «Ты и твоя стена спасли лагерь. Конунг Хальфдан узнает об этом». В лагерь вернулись, когда уже рассвело. Щебетали птицы. Из-за холмов выплыло солнце. Многие датчане искали Гейрмуна, чтобы поблагодарить за предусмотрительность. Некоторые, вроде Бирны и Авкара, в свое время поклялись в верности ныне покойному Ярлу Осберну и теперь оказались вдали от родных мест и безнадежного командира. Среди таких был Аслев, воин одного с Гейрмуном возраста, но успевшись не искать уважения. Другой воин, которого звали Мули, был по возрасту ближе к Стейнольфуру. Его единственный сын, Погиб несколько лет назад в бою с нортумбрианцами. Без командира остался и Торгрим, человек-глыба, отличавшийся невозмутимостью камня. И, наконец, Рафн и веттер давние друзья, проверенные во многих битвах. Первого, Рослого, так прозвали за черные волосы. Второй, наоборот, был худым и жилистым, а прозвище получил за белокурые волосы и бледную кожу. Гейрмун, на удивление, быстро поладил со всеми. Через два дня вернулся Хальфдан. Он победил саксов, рассеяв отряды Этельреда и Эльфреда. Но в битве при Бейзинге полегло и много датчан. Вскоре после возвращения Гутрум зашел за Гейрмуном и повел его навстречу с конунгом. «Ты создал себе имя», — сказал Ярл по пути к шатру Хальфдана. «Ты готов к последствиям?» «В каким?» — не понял Гейрмун. «Скоре узнаешь, что слава — это не только награда. Она имеет свою цену». «Какую цену?» «Конунг!» — Гутрум оглянулся по сторонам, убедившись, что их не подслушивают. «После поражения при Эшдауне власти и слава хальфдана ослабли. Ярлы, приплывшие из Берси, обозлены» а послушание в собственной армии шатается. «Ты тоже приплыл с Берси?» «Ты обозлен?» «Я недоволен. Вот и Хальфдан был недоволен, узнав, что в его отсутствие на лагерь напали. Но мы разбили саксов?» «Да, разбили, отчего твоя слава значительно возросла». Они подходили к шатру Хальфдана, и Гутрум понизил голос до шепота. «Веди себя осмотрительно, адская шкура!» Конунг и другие ярлы прекрасно сознают, какую опасность ты предотвратил. Это заставило их уважать тебя. Но кое-кто видит в этом очередную неудачу Хальфдона, а ты — живое напоминание о ней, особенно для конунга». Они приблизились к шатру и стало не до вопросов. Гутрум прошел к ярлам, гермун остался перед помостом, склонив голову. «Рад, что наконец-то...» «Познакомился с тобой», — произнес Хальфдан, темноволосый датчанин с глазами, чья синева напоминала франкскую сталь. «Ты сын Хьора Хальфсона, конунга Руголана. Авкар сказал, если бы не ты, я бы потерял лагерь и все корабли. Еще я знаю, что ты утонул и вернулся из преисподней. Много я слышал о тебе, Гейрмун Адская Шкура. В устах конунга...» Прозвище гермуна прозвучало скорее как похвала, нежели как оскорбление. «Я это делал не для себя», — сказал Гейрмун. Хальфдон встал со стула и подошел к нему. «Но ведь это ты надоумил построить стену в русле реки? Ты предугадал, что саксы спустятся на лодках по Темзе?» «Да, все верно». «Как тебе это удалось?» Гейрмун почуял опасность и постарался объяснить свои действия так, чтобы не намекнуть, будто поход Хальфдена на Бейзинг был частью Уэссекской ловушки. Участники рассказали ему, что саксы сражались отчаянно, и победа досталась дорого, а потому сражение при Бейзинге было не отвлекающим маневром, а вторым фронтом. «Надо отдать должное Авкару и Бирне, они поверили мне» и стену было бы невозможно построить без усердного труда каждого датчанина, оставшегося в лагере. Честь победы принадлежит и им. «Может и так, но без тебя они бы не сделали ничего», — возразил конунг. «За это ты получишь серебро и мою благодарность». «Благодарю тебя, конунг Хальфдан», — сказал Гейрмун, вновь склонив голову, — «и у тебя появятся воины». Подхватил Гутрум, выходя вперед. «Твой отряд! Нашлись датчане, пожелавшие сражаться под твоим командованием!» Гейрмун никак не ожидал, что так быстро станет командиром датских воинов. Его боевой опыт был незначительным, а о поражениях в поединке с реком наверняка знали и Гутрум, и Конунг. «Кто пожелал сражаться вместе со мной?» – спросил Гейрмун. «Многие из тех...» то прежде служил Ярлу Осборну», — ответил конунг. «Они строили стену вместе с тобой». «Они оказывают мне честь». Гутрум встал рядом с хальфданом На руке Ярла блестел браслет Велунда. «Перед отплытием из Авальснеса, я говорил тебе, командовать датчанами будешь не раньше, чем проявишь себя. Теперь ты себя проявил». Гейрмун в третий раз склонил голову. Ярл Гутрум и Конунг хальфдан благодарю вас обоих. Иди собирай своих воинов. Вскоре я дам тебе задание, сказал хальфдан Гейрмун поклонился в четвертый и последний раз и вышел из шатра. Он был в замешательстве и в то же время хотел поскорее поделиться новостью со Стейнельфуром. Клятвенника он нашел вместе с Бирной. Оба учили Шальги сражаться топором. Услышав новость, все трое не особо удивились. «В лагере только и разговоров о тебе», — сказал Стейнельфур. «Чего еще ты ожидал, вернувшись к нам с того света?» «Спасение лагеря только упрочило твою репутацию», — добавила Бирна. «Я спрашивала у Хальфдена, можно ли мне сражаться по твоим началом «Ты?» — Гейрмунн с удивлением посмотрел на воительницу. «Ты бы смогла командовать войнами Осборна лучше, нежели смогла бы, и однажды буду, если такова моя судьба. Но сейчас я предпочла сражаться под твоим началом». «Почему?» Бирна сдвинула брови, словно Гейрмун уже знал ответ. «Потому что хальфдан пока не оказал мне такой чести. Он мне не благоволит. Сейчас они с Гутрумом благоволят тебе». «Сражаться под твоим началом значит разделить эту честь и снискать благоволение. Быть может, теперь, когда армия отправится на битву, меня больше не заставят оставаться и охранять лагерь». «Понимаю», — улыбнулся Гейрмун. «Твое желание сражаться под моим началом не имеет ничего общего с твоей верой в меня». «Адская шкура, помни мои слова о гордости», — сказала Бирна похлопав его по спине. «Ты произвел на меня некоторое впечатление. Довольствуйся этим и будь хорошим командиром, иначе я поищу славы и богатства в другом месте». «Альфдан предложил нам перенести шатры поближе к твоим воинам», — сказал ему стейнельфур Гейрмунд согласился. Вместе они передвинули шатры к шатрам погибшего Ярла Осборна. Туда же переместились и другие воины. Все они приносили клятвы ярлам, павшим при Эшдауне, и теперь хотели сражаться под началом гермуна. Лица многих были ему знакомы со дня постройки речной стены. Гермун с радостью увидел среди собравшихся Аслифа, Мули, Торгрима, Рафна и Ветра. Таким образом, у гермуна собрался отряд из двадцати с лишним воинов, и все они признавали его командиром. И хотя он давно мечтал о такой чести, только сейчас почувствовал, какая тяжесть легла на его плечи. Позже, во время совместного ужина, Гейрмун встал и обратился к ним. «Я сын Хьора Хальфсона», — начал он. «Подвиги моего деда хорошо известны и норвежцам, и датчанам. Нас здесь двадцать три воина. Столько же принесли клятву Хальфу, когда он...» впервые отправился по морским дорогам. Я вижу в этом знак судьбы, и хотя у меня нет корабля, обещаю, если вы будете сражаться под моим началом, то завоюете честь, обретете богатство и земли, а в один прекрасный день у нас появится целая флотилия». Гейрмун смотрел в глаза каждого и вспоминал слова Браги о его деде. «Я не прошу вас клясться мне одному», — продолжал он. Подобно Хальфу и его героям, каждый из вас поклянется сражаться за всех, действуя во славу не только моего меча, но и ваших. И я тоже принесу клятву, пообещав сражаться за каждого из вас. Но прежде чем мы принесем клятвы, знайте следующее. Мы будем поднимать оружие только на тех, кто с оружием пойдет на нас. Если вы согласны с этим правилом, Добро пожаловать в отряд если нет вы вольны его покинуть Ггермун умолк никто не шевельнулся тогда принесем наши клятвы сказал он начав с себя Он поклялся всегда командовать с честью добывать славу и богатство сражаясь с врагом никогда не бежать с поля боя сражаться и умирать за каждого воина отряда и мстить за убитых эти слова Повторил каждый датчанин, пока весь отряд не оказался связанным единой клятвой. Затем они выпили за грядущие победы. В течение последующих дней гермун побеседовал с каждым воином своего отряда, узнавая имена, происхождение и навыки. Все оказались опытными и грозными бойцами. Но их боевая сила еще больше возрастала, когда каждый... Брал в руки свое излюбленное оружие Аслив был лучником Наделенным поистине орлиным зрением Торгрим и Мулли Отлично сражались Бородовидными топорами и ножами Рафн носил два меча Один обычный датский Другой странного вида меч С одной кромкой Это оружие было родом Из далекой восточной страны Миклагард Ветер сражался копьем названным им Даудавиндуром. По его словам, копье несло смерть с быстротой ветра. Часть воинов отряда Гейрмуна успела побывать во многих сражениях, о чем свидетельствовали их шрамы, тогда как другие, подобно ему самому, почти не видели настоящих битв. Выбрав опытных воинов, среди которых были Стейнельфур, Бирна и Мули, Гейрмун велел им обучать других приемам наступления и обороны, включая стену из сомкнутых щитов. Когда Хальфдан и Гутрум явились поговорить с Гейрмуном, оба остались довольны увиденным. «Быстро же ты установил порядок», — сказал ему Ярл. «Это хорошо. Они сильные воины». «Вот и посмотрим, насколько они сильны», — сказал Конунг. «Я говорил, что вскоре дам тебе задание». Это время пришло. Говори, какое задание, и оно будет выполнено. Если мы собираемся сокрушить Уэссекс, то должны забрать под свою власть и Книльдскую дорогу, и Темзу. Я хочу, чтобы ты взял Веллингфорд.